Кей очнулся. Стан бомбы была задействована в оглушающем режиме, и он не помнил, как его взяли. Но пистолета при нем уже не было, а гибкая лента наручников сковывала кистью за спиной. Он лежал на полу в большом помещении, видимо, тренажерном зале крейсера. Вокруг валялись люди, также скованные по рукам. Артура Кей не увидел. Зато его пробуждение дожидался тщедушный светловолосый тонкогубый человек в военной форме Дагара. Шприц-тюбик в его руках явно ускорил пробуждение Кея. «Ты совершил преступление», — сообщил тонкогубый. «Я нанес вам ущерб, рестис-аль», — с трудом заставляя горта не сдавать звуки чужой речи, ответил Кей. Мужчина помолчал, потом спросил. «Откуда ты знаешь язык Дарлока до второго слоя истины?» «Это не было твоим делом до меня и не станет после». Кей потянул колени к животу, выпрямился, в неудобной, но все же полусидячей позе. «Тебе придется умереть», — сообщил догарец «И унести знания», — согласился Кей. догарец встал, оглядывая зал полный оглушенных, медленно приходящих в сознание людей. Сказал... «Здесь есть много знания, которое не станет нашим. Почему твое должно быть более ценным, Иллис?» «Потому что я знаю речь Дарлока до третьего слоя правды», — Нест Цик. Мужчина заколебался. Кей даже рассмеялся тяжелым безрадостным смехом обреченного и спросил, «Поможет ли то, что я сейчас скажу?» «Тищ Дарлок Зенс Аал Фос». Тонкогубый немного подумал, покачал головой. «Нет, ты упал слишком глубоко, чтобы подняться по стеблю травы». «А если бы я не начал стрелять в челнаки?» «Все равно нет». «Благодарю». Меня начинало тревожить эта мысль. догарец повел головой, странным движением, словно его не устраивала подвижность собственной шеи. Поинтересовался. «С кем ты будешь откровенен?» «Его звали Барт Паулини». «Он был осужден за шпионаж на Рилусе. Мало данных. Я звал его Эссанти Кри Чесциафо». Мужчина поморщился. «Повтори». Кей повторил. «Мы попробуем», — решил догарец. «Ты имеешь просьбы, не выходящие за рамки разумного?» «Мой сын. Мы были рядом, когда вы взяли челнок. Наша судьба должна быть сплетена». «Хорошо». Дагарец повернулся и зашагал к дверям, старательно переступая через дергающихся, стонущих людей. Кей дождался, пока дверь за ним закрылась, после чего, с трудом удерживая равновесие, поднялся на ноги. Тело болело, а в ушах стоял тонкий звон, последствия стан удара. Но он бродил по залу, пока не увидел Артура, навзничь лежавшего на полу. «Привет», — сказал Артур. «Привет», — согласился Кей, усаживаясь рядом. «Чему ты улыбаешься, дурачок?» «Ты меня не убил». «Если тот, кого можно назвать королем пиндрагоном до меня доберется, я не найду оправданий. У меня их нет даже перед самим собой». Кей улегся на пол, повозился, принимая позу поудобнее. «Разминая пальцы арти чтобы не затекли кисти. Ладно». Лежавшая в метре от них женщина открыла глаза. Одна щека у нее была пунцово-красной, обожженной. Когда взгляд женщины приобрел осмысленность, она дернулась и закричала. «Сука! Сука! Ты убил Рики, тварь!» Связанные руки мешали ей добраться до Кея. Тогда она плюнула ему в лицо. Кей повернул голову, стирая плевок о пол и просто сказал. «Ты еще поймешь, как много я для него сделал. А теперь замолчи, иначе я убью и тебя». Но женщину его слова не успокоили. Она продолжала биться в истерике, пока из-под потолка не блеснула вспышка Станнера. После этого даже стоны стали тише. «Вы дали им уйти», — сказала Изабелла. Для тех, кто ее хорошо знал, этот спокойный тон был предвестником надвигающейся бури. Ахар подошел ближе. «Я позволил пассажирам, выпущенным вами с планеты, занять свободные места в челноке. Капитан Лайнера не собирался каяться в несуществующих грехах». «Это мое право». Ахар сделал легкое движение, и капитан, сложившись пополам, отлетел в ноги своих людей. «Вот ваше право», — сообщила Каль. «Почему вы не объявили о сбросе челнока на инцидиосе?» Зашедшийся в приступе кашля капитан больше не стремился к дискуссии. отвечать рявкнул Булурати. Он обожал свою работу. Та давал ему возможность повелевать людьми, порой теми самыми, кто сокрушил его цивилизацию в годы Смутной войны. Это это не требуется уставом. Изабелла склонилась над задыхающимся человеком. Стрина, ты же не тот наивный юноша, каким впервые был в этом теле. Ты научился перестраховываться. Не надо пищать об уставе. Моторы брони взвыли, когда она подняла капитана в воздух. Держа на вытянутой руке, окинула взглядом команду. Команда жалась к стене. Ей предстояло стать козлом отпущения для аристократа, униженного в присутствии плебеев. «Я... я обращусь к властям!» – прохрипел капитан. «Вы не на инцидиосе!» «Служба выражает волю императора на всех мирах», – вступил в разговор на матче. «Мы вправе...» «Заткнись!» — свободной рукой Изабелла подхватила капитана между ног. «Ты хочешь быть мужем для своих жен или евнухом в чужом гареме?» Закованные в металл пальцы легонько сжались. «Это рад Ратгарч!» — завопил капитан, делая несложный выбор между просто унижением и унижением, помноженным на боль. «Он платил мне за секретность!» Прежде чем капитан договорил, невзрачный человечешка стоявший в задних рядах команды, метнулся в услужливо открывшуюся дверь. «Взять!» – запоздало крикнула Каль. Маржан и Тесан уже бросились в погоню, опередив даже Ахара. Изабелла брезгливо выпустила капитана, оглянулась на оставшихся с ней людей и спросила. «Кадар, напомни-ка, какое наказание положено для работорговцев?» «Согласно законам планеты, вышестоящие». Сухопарый мужчина, поглаживающий ствол довода 36, явно получал удовольствие от происходящего. «Тогда этот хитрец погорит лишь на неуплате налогов», — с сожалением произнесла Каль. Капитан корчился на полу, ощупывая чудом уцелевшие органы. Его жизнь катилась под откос. И все из-за стервозной бабы, вмешавшейся в маленький, отлаженный бизнес. Затрещал сминаемый пластик. Спешившую вернуться Маржан не устроила скорость сервомоторов, и она руками вжала дверь в стенные пазы. «Он убил себя, Каль!» Изабелла нахмурилась. Работорговцы, втихую продающие сотню-другую беззащитных беженцев, не склонны к самоубийствам, а танк дорог, а законы Валантиса бьют лишь по карману. «Госпожа заместитель директора!» Маржан приблизилась к Изабелле вплотную. Пуская луч висок, он выкрикнул одно слово. Каль молча ждала. Дарлок. Только агенты Дарлока, древние замкнутой расы, имели эту странную особенность – перед смертью афишировать своих нанимателей. В другое время Каль почувствовала бы счастье, раскрытый заговор чужих сулил и славу, и новую ступень в карьере. Сейчас Изабеллой владела лишь отчаяние. У нее из рук уплывал Атан. Уплывала тайна бессмертия и смерти бессмертных. «Маржан, выжми из кудрявого ублюдка все, что он знает. Выжми все из всех. Мы с Тессаном пойдем в рубку, положим корабль в дрейф». Мухаммадий кивнула и повернула серебряную маску лица к капитану. Ее голос стал игрив, словно она вновь превратилась в человека. «Ягненочек». «Ручаюсь, что таких, как я, у тебя еще не было». Капитан закричал, уже не думая ни о чести, ни о бизнесе. У него было хорошее воображение, и оно его не подвело.